«Стой — Тише едешь, дальше будешь, — шептал Иван Казимирович, испуганно вглядываясь в пустоту перед собой. — А то и так и расшибиться можно на скорости-то. В детстве он смело бежал по дороге жизни, но с годами стал идти сдержанно, опасаясь грядущего, неминуемого бывало вынув из праздничного торта очередную свечку водил ею по сторонам а то вдруг оглядывался назад и всматривался в прыгающие по развалинам отблески огня но свечка быстро сгорала а иван казимирович так ничего и не разобрав старел еще на год и заливал ожидание надвигающегося дня рюмкой водки для храбрости и сбавлял Скорость становилась тревожнее. — От себя не убежишь! — бросал он вслед проносившемуся мимо мальчонки и выставлял подножку. Мальчонка ловко увертывался и мчался вперед. По ночам, лежа в кровати, Иван Казимирович слышал шаги. Вертелся, но упирался в полосатость матраса. Утром вставал и шел дальше. Вечером возвращался в остывшие за день ложа. Идти становилось труднее, страшнее, бестолковее. — Тише едешь, дальше будешь, — бормотал он вслед уносящимся вперед. Уходящие вперед не замечали его и его брюзжания. Шаги по ночам становились громче. Полосатость матраса, отблески свечей и водка чаще и тусклее. «Шаги!» Однажды он услышал их днем. Кто-то тяжело догонял его сзади. «Стой!» — слышалось в шагах. Иван Казимирович остановился. Шаги приблизились, замедлились, смолкли. Он услышал сбившееся взволнованное дыхание, почувствовал затылком. Изможденные высохшие руки нежно обняли его и закрыли Ивану Казимировичу глаза.